Александр Михайловский, Юлия Маркова «В закоулках мироздания» Книга первая. Читает Кирилл Федоров. Часть первая. Каждому из нас свойственно мечтать о необычном. Мы делаем это, тайно или явно, но наш рациональный ум всякий раз убеждает нас в том, что чудес не существует. Но мы все же не доверяем ему до конца – Лилея в душе робкую надежду, что волшебные миры есть, они совсем рядом. Рядом, но нам не дано туда попасть по какой-то причине. Возможно, таковы законы мироздания. Но всем знакома эта тоска по ускользающим полугрезам, полувоспоминаниям, что порой неожиданно, ниоткуда, словно невесомые прозрачные бабочки, вдруг посетят наш разум а странные сны, полные мистических, но потрясающе логичных событий, в чудо поверить очень легко, потому что мы рождаемся с этой верой. Даже самый заядлый скептик в глубине души мечтает столкнуться с чудесным, но он стыдится собственных мыслей, и именно поэтому желает казаться скептиком. Но никто не в силах доказать, что чудес не существует в принципе. Если мы живем в нашем мире по определенным законам, Почему бы не предположить, что в иных мирах, в непознаваемой бесконечной вселенной, в других неведомых закоулках мироздания, существуют несколько иные законы и закономерности? Порой отголоски этих миров доходят и до нас в виде необъяснимых явлений, ведь миры эти взаимосвязаны, составляя как бы бесконечное множество этажей единого здания, и над всем этим властвует воля Творца, которую постичь невозможно. Но Творец, вложивший в свои творения частичку себя и тем самым наградивший нас чертами своей личности, дает и нам некоторую возможность творить и созидать. Иногда он даже позволяет заглянуть за грань. Но кто же те избранные, которым дано не только приоткрыть завесу над тайнами мироздания, но и проникнуть за пределы привычной реальности? Какими качествами нужно обладать, чтобы менять судьбы миров? Ответ прост. Нужно лишь быть собой. И нести в душе то, что угодно Творцу, доброту, справедливость, верность и любовь, щедро делясь этим со всеми, кто достоин. И помнить, что миры покоряются не только силой оружия, но и великодушием, и состраданием, и величием разума.